Глава седьмая. Ну да, хорошо хоть не стал заливать, что были лучшими друзьями. По глазам вижу. Дружить они точно не могли. Два льва в одной клетке, не иначе. Только с этим лучше не зарываться. Сожрет и не заметит. Черт знает, почему у меня вдруг сложилось такое мнение. Ибо сам Ярослав Александрович Петренко дружелюбно улыбался и мог бы показаться милейшим человеком на свете. Я была уверен, Данька знать не знает, кто это. Впрочем, вряд ли он что-то знает о друзьях своего отца, в принципе, и тем более о коллегах по бизнесу. В общем, радоваться появлению благодетеля я не спешила. Но вот все обязанности по проведению похорон перевесила на него с удовольствием. Пусть старается, хоть какая-то польза. «Можем мы с вами поговорить, Данила?» Задал вопрос мужчина. «Напричь игнорируй меня». «Да, конечно». Данька засуетился, не зная, куда лучше пригласить столь нежданного гостя. «Если возможно, наедине». Ярослав все же кинул на меня быстрый взгляд. «Надеюсь, Даньке не придет в голову сказать, что у него от меня нет секретов». Короче, я решила откланяться сама, шепнув на прощание своему другу. «Перезвони, как он уйдет». Данька немного нервно кивнул, Он наверняка не отказался бы, чтобы я присутствовала, и держала его за руку. Но пора привыкать. Взрослая жизнь пришла к нему резко, и поблажек делать не будет. Перезвонил Данька через сорок минут. Я успела добраться до своего района, зайти в ближайший магазин, а дома приготовить и съесть яичницу. Ну что, поинтересовалась, завалившись на диван. Что этот тип хотел? Да вообще он вроде ничего неуверенно заметил Даним, сказал, что обеспокоен случившимся, хочет сам заняться расследованием, потому что неизвестно, насколько хорошо с этим справится полиция. Я только глаза закатил. Ага, прямо поэтому. Скорее всего, у Петренко есть свой личный интерес в этой истории, который он не хочет озвучивать. Так что ухо стоит держать востро. Не зря же следователь говорил об опасности. — Ты об этом, Петренко, когда-нибудь слышал от отца? — Нет. — Вопросы какие задавал? — Расспрашивал об убийстве и что я знаю о делах отца. — Обо мне? — не Я даже как будто увидела, как Данька мотает головой. Только уточни, с тобой ли отец обедал. Неужели Петренко еще не разнюхал всю? Но один разговор со следователем и будет знать. Ладно, посмотрим, как дело будет идти. «Может, я просто нагнетаю, и все будет хорошо?» Эту мысль перебил звонок в дверь. Я немного похлопала глазами, поднимаясь. «Ладно, Дань, осмотри кабинет отца. Если что интересное найдешь, звони. Договорились?» «Угу», — ответил он без энтузиазма. Повесив трубку, я подошла к двери и посмотрела в глазок. О-па! На пороге стоял никто иной, как тот самый... Ярослав Александрович. Оторвавшись от глазка, я помедитировала, закусив губу. В принципе, логично поговорить со мной. Почему нет? В конце концов, я была на месте преступления. Одна из подозреваемых. Оправив футболку, открыла дверь. Петренко улыбнулся, демонстрируя эти свои ямочки. Я вздернула бровь. Чем обязана? Поинтересовалась, складывая на груди руки. — Хочу с вами поговорить, Катя. Он немного склонил голову набок, бок, изучая меня с насмешливым любопытством. Я сделала шаг назад, пропуская его в прихожую. — На кухню проходите! — кивнула, не оборачиваясь. Петренко последовал за мной, оглядевшись, сел на табуретку. Я прислонилась к уходному гарнитуру, снова складывая руки на груди. — Значит, вы приятель Георгия? — задала вопрос. Ярослав охотно кивнул честно сказать узнав о случившемся был обескуражен георгий непростой человек в нашем городе и это убийство должно быть раскрыто я тоже кивнула так же охотно и неправдоподобно значит будете вести свое расследование и по этому поводу имеете что у меня спросить точно он снова улыбнулся положив руку на стол постучал пальцами я перевела на них взгляд Красивая рука, сильная. Такой, наверное, легко задушить. Из чего подобные мысли? Вернув взгляд мужчине, тоже улыбнулась. Вот ведь два клоуна, а? Кофе хотите? Спросила мирно. Все равно же придется говорить. А я бы от кофе, например, не отказалась. С удовольствием. Достав турку, занялась делом. Задавайте ваши вопросы. Кивнула ему, не оборачиваясь. Вот вроде бы не смотрю на него, а все равно чувствую взгляд, изучающий такой, цепкий. — Расскажите о случившемся, — попросил он. — Ну как попросил? — Так попросил, что и не откажешь. Я кратко передала суть, опустив пока подоплеку нашего треугольника. Впрочем, Ярослава куда больше интересовал момент моего отсутствия, в который произошло убийство, и официант, которого видела только я. — Вы уверены, что это был костюм официанта? — спросил Петренко. — Если я не ошибаюсь, они носят черные брюки и бежевые рубашки. Со спины можно решить, что это был официант. На нем был передник, — перебила я. — А в остальном не знаю. Может, это и не была фирменная одежда. Просто передник нацепил, чтобы слиться с антуражем. — Вы видели его только со спины? — Да, и то считанные секунды. Сразу он свернул за угол, где была дверь. И когда вы оказались там, его уже не было? Куда он мог скрыться? Я задумалась. По идее, на парковку идти небезопасно. Открытая зона. Его могли заметить. Возможно, обогнул ресторан и смылся через забор? Пожала плечами. Петренко задумчиво кивнул. Переведя на меня взгляд, стал рассматривать. Опустился с лица на грудь, потом к ногам. Я почувствовала себя выставочным манекеном. «А вы всегда себя так беспардонно ведете?» Усмехнулась, когда его взгляд вновь вернулся к моим глазам. Ярослав усмехнулся в ответ. «Только с красивыми женщинами». Я закатила глаза, отворачиваясь к плите. Пенка как раз поднялась, и теперь пыхтела. По краям скапливались первые пузырьки. «Давайте обойдемся без ваших сексуальных побед», — все же сказала, выключая газ. Тогда. «Может, поговорим о ваших?» — услышала вопрос в спину. «Вам кто больше понравился в постели? Отец или сын?» Я замерла, глядя в стену перед собой. «Так, ясно. Глупо было предполагать, что он не в курсе. Такой сначала узнает все, что можно. Хотелось ударить его туркой по голове или хотя бы выставить вон. Но здравый смысл бы забладал. Если этот человек взялся расследовать смерть Матвеева, Лучше рассказать ему все как есть, чтобы не надумал лишнего, поверит он мне или нет. Вопрос, но моя совесть будет чиста. Повернувшись, столкнулась с насмешливым взглядом. — Если вам интересно, — улыбнулась мужчина, — с отцом я не спала, но уверена, он бы мне понравился больше. Петренко, дернув бровью, посмеялся, снова склонил голову на бок. — Интересная вы девушка, Катя. Не думай Разлив кофе, села напротив мужчины и рассказала всю историю. Он слушал внимательно, периодически щурец. Когда я замолчала, спросил. — Вы что-нибудь знаете о его бизнесе? Я почесала нос. — У него сеть ресторанов по области. На этом все. — Не густо, — усмехнулся Петренко, сделав глоток кофе. — Курить можно? — Пожалуйста. Пожала плечами, встав. Поставила перед ним блюдце и открыла дверь на балкон. Ярослав вытащил сигареты, сунул одну в рот и, прикурив, откинулся назад, прислонившись спиной к стене. Выдохнул в потолок, разглядывая его и думая о своем. — Ты недавно выиграла какой-то конкурс? — задал ни с того ни с сего вопрос, переходя на «ты». — Да, он подготовился к нашей встрече куда тщательней, чем можно предположить. — Не то чтобы конкурс, — заметила, нахмурившись. — Расскажи поподробнее. Поведя глазами, я пожала плечами. Бывало, кидала в сеть некоторые свои картины. На стоке тоже. Объявился мужик из Вены. Сказал, что очень заинтересован. Предложил хорошие деньги. Я быстренько оформила визу и сгоняла туда. Картину он купил. Оформили. Я вернулась. Вот и все. Петренко покивал, продолжая курить. Затушив окурок, перевел на меня взгляд. — А с чего вам стали интересны мои картины? — поинтересовалась я с подозрением. Он растянул губы в улыбке, поднимаясь. — Думаю, вложиться в искусство, — заявил в ответ. Я только скривилась, даже не пытаясь скрыть скептицизм по этому поводу.